Контрнаведение. Единственной крупной организацией в Москве, до сих пор сопротивляющейся контролю сверхсистемы, оставалась сеть городских кладбищ, объединенная обществом с очень ограниченной ответственностью ритуал. В принципе, Хейна Янович пока и не брался за эту мощную организацию всерьез, полагая, что боссы ритуала в конце концов сами придут к нему на поклон. Однако шли месяцы, годы, кладбища оставались терра инкогнито для СС а прибыль своему начальству приносили немалую. В субботу 8 июня Хейна Янович вызвал в свой кабинет на Екиманке, не необходимой ему по должности, а эсэсовский, заместителя мэра столицы Щербака, который недавно стал Тенью-4, то есть четвертым генералом СС, и поделился с ним планами завоевания кладбищенской сети. Владимир Яковлевич Щербак к идее обложить данью ритуал отнесся скептически. «Вы плохо знаете эту систему», — сказал он бабьим голосом, поминутно вытирая лунообразное лицо платком. Тучный, страдающий одышкой, потел он нещадно, однако был удивительно проворен. «Знаете, сколько в столице действующих кладбищ? Около 60. И каждая охраняется, как укрепрайон. Это армия, Хейна Янович. Я живу рядом с Калитниковским. Отца там хоронили, и хорошо знаю их порядки». А вы все же попробуйте выйти на верхи ритуала. Пощупайте их базу, ровным голосом ответил Носовой. «Воевать с крутыми мальцами, стерегущими кладбище непосредственно, мы не собираемся. Пусть работают, как работали. А вот подчинить верхушку ритуала можем. Соберите досье на президента фирмы или, как он там называется, на заместителей, на исполнителей, проследите за каналами передачи средств, на какую информационную базу они опираются, ну и так далее». «Попробую», – без особого оживления покачал головой Щербак – но мне известно, что кладбище курирует мой непосредственный шеф. Мэр? Луговой? Тем лучше. С ним мы всегда найдем общий язык. Отпустив Щербака, совой включил компьютер. Для него это было своеобразным ритуалом, потому что только по компьютерной сети он выуживал немало ценных и важных сведений, используемых в работе СС, и полчаса работал с комп-сетью под названием ВИСТ, запущенной мэрией два года назад. Однако звонок по кодовому телефону оторвал его от пульта. Мандер на связи. Привет, пастух! раздался в трубке голос Грушина. Сильно занят. Носовой не ждал звонка от своего союзника по фракции в Союзе 9, поэтому несколько смешался. Петр Адамович, ты откуда? «С Луны», – пошутил заместитель председателя Нацбанка. Надо встретиться. Где ты находишься? На кладбище. Где? Носовой, который только что имел разговор о сети кладбищ, не сдержал изумления. На Ваганьковском долетел смешок Грушина. Не хочешь присоединиться? Очень дисциплинирует, знаешь ли. Заодно повстречаемся со знаменитыми людьми, лежащими здесь. В другой раз сухо оценил шутку Хейна Янович. Тогда я еду к тебе. Носовой бросил трубку, посидел немного в задумчивости и вызвал мою Муру. Японец неслышно возник в кабинете, виноватой тенью. Вряд ли он особенно переживал неудачу с покушением на Самандара и Котова, но как профессионал оценивал себя невысоко. Сейчас ко мне приедет гость. Встретишь внизу и проводишь. Если он будет не один, свиту оставишь внизу. Вежливо, но непреклонно. Мы вообще можем ее ликвидировать. Хватит ликвидации. Ты уже отличился под Рязанью. Выполняй. Маюмура безмолвно исчез. В принципе, он был не виноват, встретившись в болотах Мещеры с противником, на голову превосходящим его лично и отряд Маракуца. Но Хейна Янович и не рассчитывал на иной результат, давая задание уничтожить Самандара с целью прощупать его оборону. Что ж, шесть трупов, уложенных на алтарь проверки, не ахти какая потеря. Зато ясно теперь, что Вахид Тажевич ждет момента и готов к ответной атаке. Пусть ждет. Придет время, и он забудет о своих претензиях на место в «Союзе 9. Что же касается отношений со своим телохранителем, Носовой намеренно подчеркивал его несостоятельность – как в эпизоде с Матвеем Соболевым, так и в эпизоде «На болотах Мещеры». «Злей будет», — подумал маршал СС равнодушно. Грушин приехал через час с небольшим. Вошел, улыбаясь, разводя руками для объятий, будто они не виделись, по крайней мере, несколько лет. Носовой подал руку, кивнул на кресло, отпустил движением брови Маюмуру и сел сам. «Плохие новости? Плохое настроение?» — спросил гость, одетый в неизменный строгий костюм в полоску. «Парис Классик, цвета беж». «Не до сантиментов», – отрезал носовой, переходя на мета-язык. «Что случилось, Петр? Что побудило тебя навестить маршала СС?» Грушин перестал улыбаться, лицо его стало жестким, надменным, недобрым, Карие и глаза посветлели, обрели желтый кошачий блеск. «Видно, ты слишком увлекся делами фирмы», – сказал он мельком, оглядывая интерьер комнаты. Задержал взгляд на работающем компьютере. Но постоянное увеличение скорости топтания на месте не дает положительных результатов. «Можешь опоздать к финишу». «Носовой выключил компьютер, зная, как легко посвященный может входить в память машины», – буркнул. «Конкретнее. По моим сведениям, Юрьев организовал похищение партии глушаков из спецхранов ФСБ. Ну и что, я в курсе. А перед этим он имел встречу с Бабуу, и это я знаю. А перед встречей координатор посетил Метеору. Не хочешь связать все это в одну цепочку?» Носовой задумался. «Ты думаешь, сход координаторов принял какое-то важное решение? И для его выполнения потребовались глушаки». «Зачем? Гипноиндукторы удав, способны подавлять волю и зомбировать лишь обыкновенных людей. Нам они не опасны». «Кто знает, Юрьев начал какую-то свою игру. С Бабу вместе. Какую?» Зашевелился Рыков. «Да уж, позволил себе усмехнуться носовой. Разработал волну выключения. Натравил на меня ликвидаторов, перехватил несколько операций. Кто ему помогает? Головань и Виктор? Блохинцев на нашей стороне?» колеблется, но я заставлю его присоединиться. А кого задействовал Герман в волне выключения? Одного из посвященных первой ступени и бывшего ганфайтера. Самодара и Соболева? Если бы Соболева, Котова, его дружка. Не волнуйся, Петр, мне они не соперники. Конечно, Вахид землю будет носом рыть, чтобы выполнить задание Германа. Тот ему пообещал мое место в союзе. Носовой снова растянул губы в улыбке. Хотя задача его скромнее – отвлечь меня от деяния но он может нанести и удар на уничтожение. Может, однако и я не дремлю. Есть у меня идея ответить Герману тем же. Нанять ликвидаторов из круга? Никто не согласится. Есть один человек, незавершенный. Я знаю лишь одного незавершенного, Соболева. Но разве ты не посылал к нему людей с предложением объединиться? Посылал, и он отказался. Однако я не все способы давления испробовал. У него есть семья, жена, сын. Грушин скептически поджал губы. История нас учит плохо, Хейна. В свое время жену у Соболева уже похищали. Что из этого вышло, ты знаешь. Почему бы не попробовать еще раз? Ну, если так, пробуй. Лично я пас. Не связывайся с ним, не советую. Он контактировал с хранителями, свободно ходит по менталу. Нет, не советую. Хейна Янович помолчал и перевел разговор. Что ты делал на Ваганьковском кладбище? Искал похищенный халуями Юрьева контейнер с глушаками. Интересная мысль. Нашел? У них там разработана целая стохастическая система хранения. Каждые шесть часов меняется грузовик, охрана, стоянка, маршрут следования. Колесят по Москве и Подмосковью. Но скоро отправятся к месту назначения. Куда? На Алтай. Значит, инициатор все-таки ББУ. А что это ты проявляешь такую заинтересованность в этом деле? Рискуешь, выслеживаешь. Меня тоже беспокоит вопрос, что задумал Юрьев. Надо перехватить груз. Тогда мы сможем диктовать ББУ свои условия. Ты маршал СС, у тебя есть исполнители, тебе и карты в руки. Как мы вычислим маршрут? Войдем в астрал, пощупаем эгрегоры. Хейна Янович невольно покачал головой. Ловок ты, однако, Петр. Я выйду, меня тут же запеленгуют Бабу или Юрьев, а ты в это время. А я, дорогой Хейна Янович, поставлю шумовую пси-завесу во время твоего сеанса, чтобы тебя не запеленговали. Зови своего японца, будем обсуждать детали. Ты, небось, его пошлешь с командой на перехват». Носовой несколько минут сидел за столом без движения, словно превратился в соляной столб, думал, взвешивал, решал. Потом вызвал мою муру.